Снова сильно и возбуждающе радостно переживание влюбленности, и снова оно постепенно ослабевает и кончается стремлением к новой победе, к новой любви, и всегда остается иллюзия, что новая любовь будет не такой, как прежняя. В большей мере эти иллюзии поддерживаются обманчивостью полового влечения. Цель полового влечения – слияние